Глава восьмая. Спустя пять недель. Юлия. нещадно тошнит. Не помню, что вчера съела. К тому же настроение отвратительное. Топаю на кухню, открываю холодильник, осматриваю содержимое ледяного друга. Ничего съедобного. Как ничего? Еды полным-полно, только ничегошеньки не хочется» потому что даже смотреть не могу на курицу и яйца без спазмов в пищеводе. Сейчас бы лимончик или дольку ананаса с черной икрой. С тоской осматриваю кастрюли в холодильнике Станиславы. Стась, и корки не найдется. Подруга шаркает тапочками в сторону кухни. «Вчера я осталась у нее ночевать, и сегодня она обязана накормить меня здоровым вкусным завтраком» потому что впереди у нас тяжелый день. Первое серьезное разбирательство по делу о моей компании. Вернее, о компании мужа, бывшего. Ровно день прошел с того момента, как суд нас развел. И теперь я желаю ему и Ларисе попутного ветра, а себе сил, чтобы справиться со всем этим. Я продала машину, на вырученные деньги наняла детектива. Зря... Никто из тех, кого переманил на свою сторону Ден, не раскололись. На вопрос о происхождении денежных средств также дали нужные ответы. Выкрутились. Станислава поругалась с Изольдой, и ее отправили на вольные хлеба вместе со мной, предварительно выкупив ее пять процентов акций. Именно на эти деньги она и живет, пока ищет квартиру. Поэтому сейчас ни черта не понимает». «Какую такую икру я с нее требую в девять утра в будний день?» «Тебя тянет на солененькое?» Смотрит на меня изумленно. Киваю. Подруга делает ко мне шаг, внимательно осматривает. «Что-то не так?» Ощупываю щеки. «Все не так», — отвечает, опуская взгляд на мою грудь. «Следую ее примеру, осматриваю красивую набухшую грудь». «Ты беременна?» «Рехнулась. Я не спала с Денисом как минимум два месяца. Даже когда жили, у нас не было секса. То у него болела голова, то я задерживалась на работе». «Знание всегда лучше неизвестности. Всем нужна определенность. отвечает по-умному подруга, изображая из себя доктора Хауса. «Что? Я всего лишь захотела солёного». «Одновременно со сладким. Так что, милая, приехали». «Стася берет меня за локоть, ведет в комнату. «Одевайся, поедем сдавать анализы в женскую консультацию». «Я ни с кем не спала, не могу быть беременна». Упираюсь до последнего. «Как любая женщина, у которой сейчас проблем выше крыши, не хочу верить в такое. Ребенок — это же ответственность, а еще заботы и материальные расходы». «Главное, ему нужен уход, и мама рядом, а мне надо работать, чтобы вернуть потерянное». «Только не это!» — бормочу я. «Хватит ломать комедию!» — выдавливает едко Стася, делая недовольный вид, изображая из себя девственницу-недотрогу. «О чем ты?» — спрашиваю со слезами на глазах. «Мне плохо, а самый близкий человек прессует меня. Обидно, однако». «Ты ждешь ребенка от вампира». «От кого?» «Чуть не подую в обморок. Похоже, Стася перегрелась на солнышке. Вчера мы ходили в солярий. Все равно делать нечего. Нет работы ни у нее, ни у меня. Две отчаявшиеся бездельницы». «Ты уехала в тот вечер из клуба с мужчиной. Я тебе звонила ночью, беспокоилась, но ты так и не сняла трубку». «Я не слышала, спала». Оправдываюсь слабым голосом. «Чёрт, Юля, я тебя не осуждаю, но переспала с первым встречным, с кем не бывает. С тобой такого никогда не было». Роняю веско голосом, полным обиды. «Ой, зато со мной другие странности происходили. Не стоит даже о них рассказывать. Пусть скелеты дремлют в своем шкафу, не пугают людей». Подмигивает. «А вот твой скелет мы уже не сможем спрятать». «Скоро он или она вылезет здесь», — касается моего живота. Ровно через час вхожу в кабинет гинеколога в платной клинике. Меня осматривают, отправляют сдавать анализы ЦИТа. Предварительный вердикт врача мне уже не понравился. Поэтому сижу в коридоре, сцепив зубы, дрожу, держа подругу за руку и молюсь, чтобы пронесло. «Малинина, зайдите». Зовет врач спустя час. «Можно с подругой?» «Да», — отвечает мягко. Переглядываемся со Стаськой, заходим, занимаем комфортные места. Гляжу на женщину в белом халате, молюсь, перечисляя богов всех пантеонов, почивших и ныне живущих. Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло. Улыбаюсь уголками губ, вспоминая, как мы подростками творили со Станиславой дичь, а потом тряслись, держали скрещенными пальчики, чтобы пронесло. «Поздравляю, Юлия, вы беременны». «Не пронесло». «Как говорила ранее, четыре недели, так что бегите, радуйте своего мужчину», — радостно улыбается. Ошеломленно смотрю на врача, взглядом молю ее отменить вердикт, но женщина непреклонно продолжает меня радовать. Я же вцепляюсь ногтями в ладонь. «Царапаю себя. Как же стыдно! Забеременеть от первого встречного!» Сердце пропускает удар. «Может, ошибка?» — пытается спасти меня подруга. «Никакое исключено. У нас приличное заведение. В лаборатории работают высококвалифицированные врачи. Наконец, женщина перестает улыбаться, глядит внимательно. «У вас какие-то личные проблемы?» — киваю. Мне так трудно дышать, что я давлюсь воздухом, а в голове всплывают очень нехорошие мысли. Доктор недовольно смотрит на меня, затем переводит взгляд на монитор, клацает по клавишам. «Прерывание?» — спрашивает холодным тоном, не глядя мне в глаза. «Что вы?» — вскрикивает за меня Станислава. «У нас проблемы, но не до такой же степени. Как-нибудь справимся с одним малышом, он ведь один». Ни двойняшки, ни тройняшки. Голос подруги дрожит. А я в ступоре. Что такое предлагает мне врач? Она в своем уме. Конечно, я накосячила. Но мой ребенок не виноват в том, что у него такая мамуля. Какая есть. Поднимаюсь, как зомби, бреду на выход. Вы на сдачу анализов завтра придете? Настороженно спрашивает врач. Да, отвечаю слабым голосом. «Не дрейфь! Справимся!» — утешает Станислава, пока бредем к машине. «Боже! Я не смогу завтра пойти на сдачу анализов. У меня же поездка в департамент по экономическим преступлениям». Всплескиваю руками, когда приезжаем домой. «Выбирай, что тебе важнее». «Что или кто?» — спрашиваю со слезами на глазах. «Сама же прислушиваюсь к себе». «Хочу почувствовать в себе эту новую зарождающуюся жизнь. Представляю перед собой вампира, сделавшего мне такой нехилый подарок. Вижу его красивое рельефное тело, крепкие руки, утонченное лицо и внимательные глаза. Макар Ярцев, ты не знаешь, что у тебя уже растет сынок или дочь?» Тут же мысленно перепрыгиваю на мужа. «Денис, у меня тоже будет ребенок. Вот так!» и он будет красивый, как его отец. А в полицию поеду на следующей неделе. Там все равно настолько все глухо, что следователь предлагает мне даже не надеяться на положительный исход. Слишком чисто сработал Денис.